призвания. Я попыталась описать Маню Складокскую в ее детстве, юности, в ее учебных занятиях и в ее забавах. Она здоровая, честная, чувствительная и весела. У нее любящее сердце. По словам учителей, она очень даровита. Но никакие особые способности не выделяют Маню из среды других детей, ее подруг и сверстников. Ещё ничто не указывает на особенный талант. А вот другой её портрет, уже взрослой девушки, он более значителен. За это время в её жизни сглаживаются черты любимых лиц, и только нежные воспоминания о них остаются в умане до конца жизни. Мало помало меняются дрожатки их тебяги. Уходят прошлое повсемен, гимнази доволищкие узы на этот некрепк, но, но славно ещё очень быстро, как только исчезает то ежедневное общение, которое поддерживало их. Призвание Мани выявляется благодаря двум близким тем, проникнутым добром и пониманием, самым близким и родным: отцу и старшей сестре. Но мне бы хотелось показать, как под влиянием этих двух друзей Зарождались у Мани мысли о своем будущем. Большинству людей в подобных случаях свойственные чрезмерные желания, но как же скромны, при всей их смелости, мечты будущей Мари Кюри. В сентябре, упоенная своим четырнадцатимесячным бродяжничеством, Маня возвращается в Варшаву на новую семейную квартиру рядом с гимназией, где училась в детстве. Существенная перемена в жизни учителя Склодовского вызвала переселение той в Лехно на Новый Липск. Состаривший вкладовский оставил за собой преподавание в гимназии, но отказался держать у себя пенсионеров. Новая квартира была теснее прежней, уроднее, но и пыгнее. И там вместе со всей семьёй поселилась Маня. Петр встречались со Склодовским в первый раз Хиталей был такой мугом человеком. 30 лет преподавательской работы в средних учебных заведениях придали этому полному, невысокому человеку некоторую величевость. А кое-какие внешние черты и заплечали в нём образцового педагога. Тёмные цвета, всегда старательно вычищенные одежды, точные и скупая жесты и степенная, вдумчивая речь. Все его действия методичны, Пишет ли он письмо? Прави логичный, почерк жжат. Ведёт ли он детей на экскурсию? К случайности им нет места. Весь путь заранее изучен и проходит по самым примечательным местам. А сам учитель красноречиво поясняет прелесть пейзажа или историческое значение какого-нибудь памятника старины. Маня даже не замечает этих мелких педагогических привычек. Она нежно любит своего отца. Он её покровитель, её учитель. Она готова думать, что отец обладает вся объёмлещими знаниями. И в самом деле, Склодовский знает всё или почти всё. В какой стране ты нынешней Европы найдёшь у скромного учителя средней школы такую эрудицию? Глава семьи, он еле сводит концы с концами в своём бюджете. А вместе с тем находит примеры расширять свои научные познания, роясь в журналах, которые достать не так легко. Ему представляется вполне естественным быть в курсе успехов химии и физики. Не менее естественным знать кроме польского и русского языки латинский, греческий, говорить по-французски, по-немецки и по-английски. Он переводит лучшие произведения поэзии и прозы иностранных авторов на свой родной язык. Печаняет много стихов там и старательно заносят их в простую школьную тетрадку с чёрно-зелёной обложкой. Моим друзьям в день их рождения вбрали кто нас в борьбу бывшим моим ученикам. Каждую субботу в кладовке его сыны трое дочерей проводят вечер вместе, посвящая его литературе. Утехвшись закипящим филоваром, они беседуют Тарика Тест декламирует стихи или читает слух какую-нибудь книгу. Дети слушают с прикрин бантечением. У этого учителя в залы синими нал был, став тем благородным лицом и маленькой седой бородкой, замечательный дар слова. Так каждую субботу знакомый милый голос доносит до слуха маня лучшие творения мировой литературы. Когда-то в годы далёкого детства Этот голос рассказывал есть сказки, путешествия или читал Давида Копперфилда, переводя его сразу без запинки с английского на польский. И тот же голос, хотя надтреснутый несчётным множеством гимназических уроков, декламирует теперь внимательным юным слушателям польских романтиков, поэтов эпохи рабство польши и её восстань. Пławaтского, Кратинского, Мицкевича. Переворачивая страницы из трепанных томов, а среди них есть и запрещенные царским правительством, лектор декламирует героические строфы из панота Девуша или скромные стихи Кардиана. Примечание редакции: панота Девуш — поэма великого польского поэта Адама Миткевича; Кардиан — драма известного польского поэта Славатского. Никогда не забыть мании этих вечеров. Благодаря своему отцу Маня развивается в интеллектуальной атмосфере, редкой по содержательности и знакомой только очень немногим девушкам. Крепкие узы связывают Маню с человеком, который так трогательно, так ревностно стремится сделать ее жизнь привлекательной и интересной. Она тревожно чувствует тайное страдание, скрытое под внешним спокойствием Складовского, грусть неутешного вдовца. угрожения совести щипательного отца, упрекавшего себя за ливкаверие, в результате которого он потерял некогда свое небольшое состояние. Иногда этот несчастный человек не выдерживает и жалуется детям на самого себя. Как мог я потерять столько денег? Как я мечтал дать вам самое утончённое образование, отправить путешествовать, послать учиться за границу, и я же сам всё это разрушил. Пере мне нет денег, я не могу вам помогать. А скоро ли обоприменим на вас, что с вами будет? Учитель тяжко вздыхает и, обернувшись к детям, подсознательно ждёл, чтобы они ободрили его своими же нерадостными возражениями. Вот они его дети, сидят все вместе вокруг керосиновой лампы, стоящей на маленьком бюро, оживляя си ветёлым цветом зелень любовно выращенных ими цветов. Четыре прямо холба Четыре мужественные улыбки. Живой взгляд их юных глаз разных оттенков, от цвета барвинки до серо-пепельного, горит одной мыклью, одной надеждой, мы молоды, мы сильны. Опасения Скловского вполне понятны. Будущая судьба его детей определялась этим годом, а положение их было далеко не блестящим. Проблемы дальнейшей жизни складывалось просто Теперь уж не военная заработка учителя едва хватало, чтобы оплатить квартиру, кухарку и питание, а вскоре ему придется перейти на небольшую пенсию. Поэтому и Юзефу, и Эли, и Мане надо теперь же начать зарабатывать себе на жизнь. Естественно, что первые мысли у сына и дочерей двух педагогов было давать уроки. Студент, медик ищет место репетитора. Молодая девушка с дипломом даёт уроки арифметики и геометрии за умеренную плату. Юные складовские становятся в ряды столь интеллигентных молодых людей, которые бегают по Варшаве в поисках уроков. Неблагодарны занятия. В 16 с половиной лет Маня узнаёт трудности и унижения, какие ожидают репетиторшу. Длинные концы по городу и в дождь и в холод. Творливые или ленивые ученики. Родители учеников, заставляющие ждать начало занятий на складнике в передне. Постьпанна в кладовке Сеулы говорит подождать. Через четверть часа моя дочь будет готова. Или просто забывающие заплатить в конце месяца те несколько рублей, которые они должны и на которые так рассчитывала Маня, надеясь их получить сегодня утром. Начинается зима. Жизнь на Новолипской сфере, и каждый новый день похож на прошедший. В доме всё по-прежнему, пишет Маня. Рахини чувствует себя хорошо, а за ли цветут. Ланца спит на половичке. Наша пождённая служанка Гуся переделывает моё платье, которое я хочу отдать перекрасить. Оно будет вполне приличное и даже миленькое. Платье-блуни уже готово, и вышло очень хорошо. Не пишу никому. У меня очень мало времени, а еще меньше денег. Немка, особо узнавшая о нас от общих знакомых, явилась справиться, сколько мы берем за урок. Когда Брони сказала ей, что пятьдесят копеек за час, Данна убежала, как ошпаренная. Была неманя просто барышня без преданности, энергичная и, и расстудительная, думавшая только о том, как бы увеличить количество своих учеников. Не. Она, мол, втен надступила на трудный, хлебокливый путь чах на уроков, но только из нужды. В действительности у неё была своя тайная, горяче волнующая жизнь. Как и все польки её круга в ту эпоху, маня была полна восторженных мечтаний. Как и все молодые люди, она жила одной мечтой патриотидной. В их планах собственного будущего В служении польстры занимало первинд плащениет над вопросом личного самолюбия, любви и брака. Один мечтая о философственной борьбе и об её опасности, составлял с договор. Другой стремился к публицистической борьбе. Третий хотел служить мистической идеей, поскольку сам католицизм, та талята триет, силой, которая противостояла православному нитателям. Мистический религиозная мечта это для мании чужды. По традиции ради приличия она ещё придерживалась три религиозных обряда. Но сама вера, поколебленная смертью матери, мало-помалу испарилась. Испытав на себе сильное воздействие глубоко религиозной матери эти 6 или 7 лет, маня жила под влиянием своего отца, не столько католика, сколько не сопровождающегося вольнодумца. От детской религиозности остались мне лишь смутные духовные запросы, стремление преклоняться перед чем-то великим и возвышенным. Хотя в середине её друзей находились революционеры, и мане была так неосторожна, что давала им пользоваться её паспортом, сама она нисколько не стремилась участвовать в покушениях, бросать бомбы в царскую карету или в экипаж Варшавского губернатора. В той же среде польской интеллигенции, к которой принадлежала мания, намечается вполне определенная тенденция оставить незбыточные мечтания, довольно бесполезных, к сожалению, довольно случайных беспорядочных порывов кафтаномии. Сейчас важно одно: работать, развивать в Польше умственную культуру, поднимать народное образование в противовес старшим властям. Каталисты значительно держали народ в духовной темнице. Философские учения данной эпохи направили это национальное умственное движение по особому пути. Предшествующие годы позитивизм Огюста Конта и Герберта Спенсера внёс новую основу в мышление Европы. Одновременно работы Постера, Дарвина и Клода Бернара показали огромное значение точных наук. В Варшаве, как везде, исгидает вкус к произведениям романтиков. Искусство всех сфер чувств находится в пренебрежении. Юношество, склонное к категорическим суждениям, сразу поставило химию и биологию выше литературы, а преклонение перед учёными пришло на смену преклонению перед писателями. Но надо сказать, что если эти новые идеи развивались в свободных странах вполне открыто, то не так обстояло дело в Белых Польше. И для каждое проявление своегодной мысли считалось подозрительным. Много эти теории сюда просачивались и разливались по подземным каналам. Скорее после возвращения в Варшаву Маня Складапская попадает в среду ярых поклонников позитивизма. Сильное влияние оказывает на неё учительница женской гимназии Пьесетская, блондинка лет 26, 27, худая и своеобразно некрасивая. Влюбившись в студента Норблина, недавно изгнанного из университета за политическую неблагонадёжность, она страстно облеклась вa временными доктринами. Мани первоначально отнеслась к этому как-то недоверчиво и брезгливо, но вскоре прониклась мелкими идеями твоей подруги. Её сёстрами Брони и Элли, и их подругой Марией Ракопской, допускает к так называемой вольной университет. которым читали курсы анатомии, естественной истории и социологии. Их вели профессора Добровольцы, помогавшие молодёжи расширить своё образование. Эти лекции читали в тайком, иль у пестской, иль в какой-нибудь другой частной квартире. Ученики группами, поошень в 10 человек, собирались вместе, слушали и записывали лекции, обменивались книгами, брошюрами, статьями. При малейшем постороннем шуме они приходили в трепет. Если бы полиция накрыла их, им грозило бы тюремное заключение. 40 лет спустя Мария Кюри писала: "Я живо помню тёплую атмосферу умственного и общественного братства, которая тогда царила между нами. Возможных те для наших действий были скодны. А потому и наши достижения не могли быть значительными. Но все же я продолжаю верить в идеи, руководившие в то время нами, что лишь они способны привести к настоящему прогрессу общества. Не усовершенствовав человеческую личность, нельзя построить лучший мир. С этой целью каждый из нас обязан работать над собой. На интеллект волненье твоей личности, возлагая на тебя определённую часть ответственности за жизнь человечества. Наш личный долг помогать тем, кому мы можем быть наиболее полезны.